У Белькевича был вид раздавленного таракана. Он даже забыл, что среди его клиентов числилась жена заместителя мэра. «Много дадут мне», — хрипло выдавил он. «Сколько заслужили. Статей много. А у вас еще и организация преступного сообщества». «Вы же обещали. Я ничего не обещала. Это не в моей власти». «Если ваши подельники укажут на вас, то ничего не попишешь». «А этим мразоты так и сделают», — завопил Белькевич, вскакивая. «Я их всех из дерьма вынул, эти придурки, мои братья. Вообще бы по помойкам шарили, если бы не я. Вышли из тюряги, ни кола, ни дворах. Кому пришли?» «Правильно, к старшему брату. Помоги, Максимушка, научи, как жить, как на кусок хлеба заработать». В странном направлении у вас мысль сработала. Не находите? Законного ничего нельзя было придумать? Белькевич ошалело посмотрел на нее. Вы рожи моих братцев-то видели? А все, мамашенька, царствие ей небесное. Как отец мой умер, так и давай коллекцию собирать. Один другого хлеще Почему же фамилия у вас одна? Она... Думаете, замуж всякий раз выходила? Нет, всех на свою записывала. А я как самый старший. Теперь вот отдуваюсь, будь они неладны. Ну, пока у меня все вопросы, господин Белькевич. Но вам предстоит еще очная ставка с Ириной Яровой. Я ее пальцем не тронул. Сразу открестился Белькевич. Это вам зачтется. Лена вышла из кабинета. и туда сразу же вошел парнишка в сержантских погонах. «Удачный сегодня день у ребят!» «Такую банду накрыли», — подумала Лена, идя по темному коридору к столу дежурного, где ее уже ждал паровозников с кипой из листков. «Смотрю, твой фигурант более речистый оказался», — кивнув на них, пошутила Лена. «Мне бы в душ», — пожаловался Андрей. «Давно такой мрази не видел». Вот честно, ощущение, как в навозе завалялся. «И как? Что интересного господин Виноградов рассказал?» «Валит все на твоего!» Не сомневалась даже. Мой сперва пытался валить на Виноградова, но потом как-то перестал. «Ну, мы свое отработали», — сказал Андрей лейтенанту. «Больше нас ничего не интересует». «А за помощь вам спасибо, мужики!» «Обращайтесь!» — широко улыбнулся лейтенант. Лена с Андреем вышли на улицу, где уже совершенно стемнело. «Сейчас в контору заскочим, бумаги оставим, и я тебя домой подкину», — предложила Лена, садясь за руль. «К себе, смотрю, не приглашаешь», — хмыкнул Андрей, усаживаясь на пассажирское сиденье. «Извини, братан, не сегодня. Устала, не ела. Словом, хочу одиночество засмеялась Лена, выруливая на дорогу, где все еще было довольно много машин. Ее переполняло приятное чувство усталости от хорошо выполненной работы. Да не все удалось так, как она рассчитывала. ну вот и по второму делу подвижки. И остается только ждать, когда в себя придет Ирина. Непонятно только, как быть с Ариной, ее свекровью. По этому вопросу Лена собиралась завтра прямо с утра посоветоваться со Шмелевым, очень рассчитывая на его помощь и добрый совет. Двезя Андрея до дома, она неспеша направилась к себе. Поток машин заметно поредел, ехать было легко и приятно, и Крошина наслаждалась остывающим городским воздухом. освещённой трассой и просто довольно тихим летним вечером, уже плавно перетекавшим в ночь. Припарковав машину на своём месте во дворе, Лена не спеша подошла к подъезду. Только в её окнах не горел свет. Её никто не ждал с горячим ужином и вопросами о том, как прошёл день. Почему-то именно сейчас это показалось особенно обидно, Ей бы хотелось посидеть в кухне за чаем с кем-то, кому можно рассказать об удачах и неприятностях, вместе обсудить, выслушать советы и просто поговорить, а не оказываться в пустой безмолвной квартире. Она очень боялась тишины, и это чувство страха усилилось после первого разрыва с Кольцовым. Лена совершенно не могла оставаться в квартире, если там не работал хотя бы телевизор. «Я все время одна», — думала она, медленно поднимаясь по ступенькам. но почему тогда я никак не решусь впустить в свою жизнь того же Голицына? Ведь он этого хочет очень, я вижу. Но мне страшно и не хочется что-то менять, хотя быть одной тоже надоело. Наверное, я понимаю, что Павел не мой человек. Мне с ним будет трудно. А с кем вообще мне может быть легко». «Если даже с Андреем, которого я много лет знала, мне было невыносимо. Наверное, одиночество — это мой удел. И придется все же решиться на кота, хотя животное мучить не хочется. Будет ведь скучать целый день». Едва переступив порог квартиры, Лена сразу бросилась в комнату и включила телевизор, сразу наполнивший пустоту звуками. Крошина вздохнула с облегчением и направилась в душ. Ночью ей приснилась почему-то Юлька в длинном пышном платье с волосами, убранными в высокую старинную прическу. Она смотрела с балкона на открывавшуюся внизу водную гладь и то и дело прижимала к глазам белый платок. Вдали виднелся силуэт уходящего корабля. «Надо позвонить ей». и спросить о пробах, мелькнула мысль, о которой Лена, проснувшись утром, конечно же, благополучно забыла. К Шмелеву Лена направилась практически сразу, как пришла на работу. Взяв папку с делом Долженкова, она постучала в дверь кабинета заместителя прокурора. Тот как раз вынул из своей объемной сумки контейнер со вторым завтраком. Супруга внимательно следила за его больным желудком и всегда собирала ему с собой несколько контейнеров с едой, чтобы Николай Иванович мог питаться, не нарушая предписанного врачами распорядка. «А, Леночка!» — обрадовался он. «Проходи, присаживайся. Хочешь пирожок диетический?» «Спасибо, Николай Иванович. Я позавтракала. Вы ешьте, а я пока вопросы позадаю. Можно?» Усаживаясь на диванчик и открывая папку, спросила Лена. Шмелев налил чаю в большую кружку, бросил три ложки сахара и уселся за стол, придвинув контейнер с пирожками. «Вам разве можно жареное?» «Это в духовке и из муки грубого помола. Видишь, чего жена умудряется придумать?» — подмигнул шмелёв «Измучил я ее со своим желудком». Хорошо, когда есть о ком заботиться. Для любимого человека времени не жаль. «Замуж тебе пора, Ленка!» — вздохнул Шмелев. И Лене даже в голову не пришло на него обидеться. Николай Иванович относился к ней как отец и очень переживал, что Лена теряет время, упускает что-то важное в жизни, углубившись в работу. «Как-нибудь в другой раз, Николай Иванович!» «Давайте лучше по делу, а?» «Я в тупике», — призналась Крошина. «Давай выкладывай, подумаем», — откусывая от пирожка кивнул заместитель прокурора. «В общем, так. Имею я на данный момент на руках два чистосердечных признания в убийстве. Самое странное, что они совпадают почти до последнего слова. Фигурантки только разные». И что мне делать с этим? Одна из них уже в СИЗО, обвинение ей предъявлено, но вторая настаивает на своей вине. Короче, я запуталась. Так, погоди, — остановил Шмелев, глотнув из кружки. Кто на ком стоял? Это по Долженкову, его жена и его мать. Борются за право называться его убийцей. «Чудные дела твои!» — покачал головой Шмелев. «И как, по-твоему, кто из них?» Я была уверена, что Арина. Но потом поговорила с ее свекровью, и уже не знаю. Она рассказывает больше мелочей, но Арина все-таки моложе и физически чуть посильнее. Убитый был мужчиной крупным, хоть и не огромным, женщина маленького роста, с таким вряд ли справится». Не скажи, дорогуша. Бывали в моей практике случаи, когда маленькая женщина вытворяла такое, что и сильному мужику не всегда по силам. Ярость — дело страшное. Она добавляет мощи, как злая энергия. Возможно. Но мать... Мать сталкивает на камне единственного сына из-за невестки? Насколько я в курсе... Там, сынок, еще тот фрукт был, как, собственно, его отец. Он тоже бил жену. И мне кажется, эта история как раз ей могла Галина Васильевна к этому подтолкнуть. А жена что? Тут тоже странно. Она его любила, действительно любила, надеялась, что он прекратит. Но ведь чаша терпения не бездонная, и Арина могла тоже устать терпеть. «Женщины терпят долгое, иногда всю жизнь, и мы иногда видим результаты лопнувшего терпения», заметила Лена, вставая с дивана и подходя к подоконнику, на котором Шмелев развел целую коллекцию миниатюрных кактусов. На одном из них она заметила мелкие белые цветы и с удивлением их рассматривала. «Неужели зацвел?» «Сам удивляюсь. Красиво, правда?» «Вроде ничего особенного, колючка с цветком, а красота какая!» Шмелев умолк, изредка прихлебывая чай. «Николай Иванович, так что мне делать?» Тихо спросила Лена, и он, подняв на нее глаза, так же тихо ответил. «Представления не имею, Леночка. Против кого больше улик, тот и в дамках. Я просто не представляю!» как они на суде будут вырывать друг у друга право сесть в тюрьму. Каждая настаивает на своей виновности. И я не смогла ни одну из них убедить этого не делать. У меня нет аргументов. Если только экспертизу заказывай, кивнул Шмелев, я с прокурором договорюсь. Только, знаешь, Лена, иногда нужно встать на чью-то сторону. принять чью-то точку зрения, даже если тебе лично это почему-то не нравится. Попробуй понять, почему эти женщины так отчаянно топят каждое себя, выгораживая другую. Может быть, в этом и кроется разгадка? Я понимаю, Николай Иванович. Мне кажется, Ирина настаивает только потому, что она моложе, и ей будет легче отбыть срок. То есть ты все-таки думаешь, что убила мать, Я в этом практически уверена. И есть еще одна мелочь. Я разговаривала с соседкой Красиных, которая знала их очень давно, и была в курсе того, что творится в их семье. В том смысле, что она знала о том, что Красин избивает жену. Так вот, соседка это рассказала. Как умер отец Сергея, «И в этой истории есть кое-что странное», – проговорила Лена, возвращаясь на диван. «Смотрите, муж много лет, систематически избивает жену. Та не может ни уйти, ни пожаловаться. Ну, помните же, какое время было. И вот в день годовщины свадьбы супруг не просыпается утром после банкета. Отравление алкоголем, которое, прошу заметить, пили все. Пили все, а умер только он». «А что показал анализ?» «Ничего не показал. Его не делали. И остатки спиртного не исследовали. А знаете почему?» «Потому что накануне жена покойного выбросила все бутылки в мусор, который вывозился рано утром на следующий день. И ты думаешь...» «Мне кажется, если я спрошу, то Галина Васильевна ответит мне то, что еще больше усугубит ее вину». только для того, чтобы ее задержали. Лена, подумай, а надо ли? Срок давности прошел. Зачем заставлять человека ворошить то, что, я уверен, она пыталась забыть много лет? Думаешь, ей было просто жить с этим? И особенно видеть, что сын превратился в копию отца. Выходит, позволить Арине сесть в тюрьму вместо неё Это ее выбор, Лена. «Иногда мы не можем сделать больше, чем уже сделали!» «Мне нужно подумать», — пробормотал Лена, закрывая папку. «Подумай! Время еще есть!» «Спасибо, Николай Иванович!» Она встала и направилась к двери, но на пороге обернулась. «Только я все равно не понимаю». «Замуж тебе надо», — снова вздохнул Шмелев, глядя на нее поверх очков. Обиженный голос Павла в телефонной трубке оказался неожиданностью. «Ты меня избегаешь, Лена!» Она сидела в столовой прокуратуры в компании Крашенинникова и еще одного следователя, заканчивая обедать, и вовсе не собиралась выяснять отношения. «Паша, мне сейчас неудобно говорить. Можно я перезвоню вечером?» «Разумеется, Лена, ты можешь мне не перезванивать совсем». «Просто скажи об этом вслух». «Ты меня не понял». «Хорошо. Погоди секунду». Она поднялась и вышла из столовой в коридор. Я обедала с коллегами, и выяснять что-то прилюдно не совсем. «Лена, что происходит? Ты меня избегаешь». «Нет, Паша, у меня просто много работы. Я очень устаю», — соврала Лена. испытывая мучительный стыд от того, что приходится это делать. Но если хочешь, можем увидеться сегодня. — Хочу! — решительно сказал Голицын. — Встречу тебя у прокуратуры в 7 Идет? — Идет. Она убрала телефон и задумалась. От разговора остался какой-то неприятный осадок. Словно ее улечили в чем-то на глазах у всех. Почему я такая? Ведь он мне нравится. Мне с ним интересно, хорошо. Так в чем дело-то? В том, что я его не люблю? Ну, так это сразу и не случается. Важно ведь, что с человеком приятно быть вместе. С этого все и начинается. А я усложняю. Она уже собирала в сумку мелочи со стола, готовясь отправиться домой, когда в кабинет влетел паровозников. Собираясь, начальница, Ирина Яровая в себя пришла. Можно попробовать поговорить. И Лена тут же забыла о том, что в всем ее будет ждать Павел. На ее машине они с Андреем поехали в больницу, надеясь хоть пару минут поговорить с Ириной, если это будет возможно.